Глава 6 Бакалейная амбиция amazon Создание платформы для продажи вам всего остального. Чтобы стать компанией стоимостью в 200 миллиардов долларов, мы обучились продавать одежду и продукты питания. Джефф Безос, 2007 год. Цифровая трансформация стремительно распространяется по всему розничному сектору, но три категории. Мебель, мода и еда до сих пор относительно изолированы. Они пострадали? Да. Разрушены? Нет. Это категории, где качество товара субъективно и не всегда может быть определено с помощью экрана. Это категории, где желание видеть товар и прикоснуться к нему, традиционно перевешивала удобство покупки онлайн, и, следовательно, маржа на ошибку при покупке этих категорий онлайн была исторически выше, чем при покупке такой коммерциализированной продукции, как книги или DVD-диски, где покупатели всегда точно знают, что именно они хотят получить, вне зависимости от того, где они это купят. Но скоро все изменится. Как ожидается, к 2021 году 28% продаж одежды и обуви и 18% продаж мебели и предметов интерьера в США будут происходить онлайн по сравнению с и 9,6% соответственно десятилетиям ранее, по сведениям Кантер. Такие технологии, как дополненная реальность, визуальный поиск и 3D-сканирование тела разрушают барьеры для онлайн-покупок, снижают трение, когда это касается открытия товара лицом или определения подходящих размеров в индустрии моды, и дают покупателям больше уверенности при покупке столь дорогостоящих вещей, как мебель. Вместе с тем, коробки с подписью пример перед покупкой и более лояльная политика возврата товаров также помогают привить доверие покупателям, желающим купить одежду онлайн. Онлайн-бакалея США 2.0 Я считаю, что подавляющее большинство покупок продовольственных товаров будет делаться клиентами в магазинах в течение еще долгого времени. Дук Макмиллан, генеральный директор Walmart, 2017 год Так что насчет продовольственных товаров? Сектор супермаркетов является заведомо сложным, низкорентабельным бизнесом с высокими постоянными затратами, фрагментированной базой поставщиков и порчей продуктов. Все становится еще сложнее, когда вы добавляете в этот микс доставку на дом. По словам Goldman Sachs, она обходится супермаркетом в ошеломительные 23 доллара на каждый заказ за хранение, выбор, упаковку и доставку продуктов, сжигающие без того уже тончайшую маржу. Различные требования к обработке и температуре, отклоненные замены и отсутствие клиентов также добавляют сложности. Даже поход покупателя по магазину является непростым делом. Несколько человек могут выносить каждый свой вклад в одну общую корзину, добавляя в нее товары вплоть до момента получения заказа. Доставка книг – просто легкий ветерок в сравнении с этим. Высокая плотность населения идеальна для любой деятельности в сфере электронной коммерции, но для интернет-бакалеи она абсолютно необходима. В качестве доказательства вам нужно только взглянуть на самые передовые продуктовые рынки электронной коммерции – Южную Корею и Великобританию. В Южной Корее, где 83% населения проживает в городах, проникновение онлайн-продуктов в 2017 году достигло поразительных 20%. Для сравнения, показатель проникновения в США в тот же период составлял 2%. Большая, густонаселенная и сильно интегрированная страна – идеальное место для размножения интернет бакалеи. Как с точки зрения повышения эффективности цепочки поставок, так и в смысле принятия ее потребителями, Южная Корея имеет самый быстрый интернет в мире. В странах с многочисленным сельским населением, таких как США, достичь плотного охвата становится труднее. В Южной Корее плотность населения составляет 522 человека на квадратный километр, в США – только 88. В такой огромной редко населенной стране большинство супермаркетов столкнулись с трудностями в достижении экономии от масштаба, необходимой для поддержания онлайн-модели Бакалеи. Исторически это привело розничных торговцев к отказу от доставки продуктов на дом либо лимитированию ее для богатых деньгами, но бедных временем городских жителей с помощью P-PAT и FreshDirect. По данным Credit Suisse, существует 13 независимых факторов, которые коррелируют с показателями прибыльности и популярности продовольственных интернет-магазинов. Наличие широкополосного интернет-доступа, Распространение планшетов или смартфонов, онлайн-доля розничных расходов, присутствие Амазон, развитая культура независимых стартапов, городская транспортная инфраструктура, мегаполисы с населением более 1 миллиона человек способствуют модели комплектации заказов в магазине, мегаполисы с населением более 5 миллионов человек способствуют централизации распределения, ВВП на душу населения, Владение автомобилем, распространенность домохозяйств с двойным доходом, плотность супермаркетов, сезонная ненастная погода. В дополнение к ограниченному доступу, принятие и популярность продовольственных интернет-магазинов в США также имеют тенденцию к замедлению роста из-за высоких сборов, связанных с доставкой, заставляющих некоторых покупателей воздерживаться от использования сервиса. В 2018 году Walmart все еще взымал колоссальные 10 долларов за заказ. Между тем, типичное преимущество бесконечного прохода при онлайн-покупке менее актуально в продуктовых лавках, и многие американцы до сих пор неохотно пускают вместо себя кого-то другого, человека или робота, выбирать их продукты. Желание увидеть, потрогать и даже понюхать свежую пищу – это ключевой драйвер физического хранилища. Привычки прочно укоренились, а барьеров предостаточно. Неудивительно, что Бакалея остается одной из самых малопредставленных категорий в интернет-ритейле. Тенденция, очевидна даже среди фанатов Амазон. Согласно опросу NPR Marist 2018 года, Только 18% членов Amazon Prime в США приобрели свежие продукты онлайн и всего лишь 8% воспользовались его основным сервисом Prime Pantry — кладовой. Хотите топ-цитату причин от всех тех, кто этого не сделал? Они просто предпочитают ин опыт Поэтому мы считаем, что если Amazon хочет взломать Бакалею, ей нужны магазины. Спрос на продовольственные интернет-магазины может оказаться торговым бумом среди потребителей с определенными демографическими признаками – поколение Z, миллениалы, занятые семьи, горожане. Но для многих покупателей пока еще более удобно или в некоторых случаях приятно запрыгнуть в машину и рвануть в продуктовый магазин. Не поймите нас превратно бакалейная электронная коммерция наступает, и наступает быстро, но всегда будет оставаться место для супермаркета. Неудивительно, что нашу точку зрения разделяет крупнейший в стране продуктовый ритейлер. Выступая на заседании инвестиционного сообщества в 2017 году, генеральный директор Walmart Дук Макмиллан сказал, что Для развития национального онлайн-продуктового бизнеса вам необходимо иметь возможность хранить скоропортящиеся продукты свежими, доступными и по правильной цене. Для этого вам нужна специальная цепь поставок скоропортящихся продуктов, поддерживаемая магазинами, которые расположены рядом с клиентами. Помимо физических магазинов, считает МакМиллан, Для успешной продовольственной электронной коммерции требуется еще много общих товаров, смешанного ассортимента и предметов одежды для увеличения и или оптимизации общей маржи, margin mix, а также активное масштабирование, потому что объем помогает уменьшать оценки и одноразовое использование. Amazon подхватывает эти советы и ускоряет свое вторжение в сектор одежды. Вспомните, как ранее мы обсуждали, что бессмысленно рассматривать отдельные товарные категории или бизнес-единицы Amazon изолированно, и что каждая услуга – это еще одна спица в их маховике. Продажа одежды частных марок с более высокой маржей, в частности, поможет Amazon компенсировать некоторые из высоких статей затрат на доставку бакалеи. Почему же все-таки Amazon нуждается в продуктовых магазинах? потому что они создадут ей эффект ореола для онлайн-бизнеса, используя клик and collect и доставку в тот же день, снова акцентируя внимание на бесшовном опыте покупок по всем каналам. Во многих отношениях приобретение Whole Foods Market было признанием того, что продуктовая тема всегда будет требовать наличия элемента физической розничной торговли, хотя и более разностороннего характера. Как мы уже видели в других секторах, технологии постепенно демонтируют барьеры, традиционно связанные с покупкой продуктов питания онлайн, в то время как продолжающаяся урбанизация будет одновременно стимулировать спрос и снижать затраты. Автоматизация от складской робототехники до беспилотных грузовиков службы доставки улучшит эффективность цепочки поставок и рост сторонних служб доставки, например Instacart, И шипт, а также позволит большему числу супермаркетов предложить скоростную доставку без здоровенных инвестиций в инфраструктуру или информационные системы. Между тем, предложение потребительской ценности для интернет-бакалеи взрывается. Сегодня потребители получают выгоду от улучшенных интерфейсов мобильных телефонов, Единого входа, продвинутой персонализации и навигации по сайту, автоматизированных списков, вдохновляющих рецептов, пропусков на доставку, голосовой активации покупок, упрощенного пополнения запасов, доставки в тот же день и альтернативных вариантов доставки, таких как Click and Collect, «Кликни и забери самовывозом» или «Автоматизированные шкафчики». Интернет-магазин позволяет клиентам делать покупки на своих условиях и экономить свое время. Это тенденция, которая будет укрепляться в будущем по мере того, как ежедневная покупка товаров для дома будет автоматизироваться через наши подключенные в сеть дома. Технология избавит нас от хлопот продовольственного шопинга. Еда – последний рубеж и важность чистоты. Бакалея – это дикий запад для интернета. Размер приза огромен, и он растет на глазах. Кэрри Бьянковский, директор по маркетингу Peepot, 2018 год. Старые привычки отмирают тяжело. Но они отмирают, и если кто-то может модифицировать поведение, то это Амазон. Розничная торговля продуктами питания привлекательна для Амазон тем, что она является самым крупным, недискреционным сектором и тем, который созрел для разрушения. Как мы обсудим далее, это жизненно важно, поскольку позволяет amazon наконец, подключиться к высокочастотным покупкам. 2022. Переломный момент в онлайн бакалее По состоянию на 2018 год колоссальные 20% розничных расходов США идут на продукты питания, но только 2% этих продаж осуществляются онлайн. Технологические достижения, как это изложено ранее, помогут закрепить твердую посадку amazon на водительском кресле. В 2017 году ритейлер достиг 18% доли на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров США, вдвое больше, чем у его ближайшего конкурента Walmart, по данным One Click Retail. Amazon будет делать то, что она делает лучше всего – действовать как катализатор изменений, сподвигая другие супермаркеты инвестировать в возможности своих собственных интернет-магазинов и, в конечном счете, в улучшение клиентского опыта. Амазон ранее не оказывала никакого влияния на продукты питания, поэтому бакалейщики могли сидеть сложа руки и думать, что еда — это что-то отличное. Теперь люди осознали, что онлайн не планирует захватить 1, 2 или 3% их рынка. Это будет 10, 20, 30 или, может быть, даже 60%. Тим Штайнер, генеральный директор АКАДа, 2018 год. Таким образом, ожидается, что принятие продуктовой электронной коммерции взлетит с 23% потребителей США, покупающих продукты питания и напитки в интернете в 2016 году, до 70% к 2024 году, согласно совместному исследованию от Food Marketing Institute, FMI и Nielsen. Компании также выдвинули свой совместный прогноз, что к 2025 году онлайн-продажи продуктов питания в США достигнут 100 миллиардов долларов или 20% от общего объема розничных продаж продуктов питания. Теперь они верят, что этот переломный момент наступит уже в 2022 году, как только скоростная интернет-бакалея от Amazon станет мейнстримом частота покупок – большой шаг к доминированию в ритейле. Понятно, что amazon не может быть магазином всего, Everything Store, без еды. Это не только основная часть потребительской корзины расходов, но это также категория, определяемая частотой. Средний покупатель США посещает супермаркет один-два раза в неделю, согласно FMI, и поэтому она в значительной степени управляется привычкой. 85% предметов, которые покупатели кладут в свои тележки, одинаковы неделя за неделей. Ни один другой сектор не предлагает возможностей такого невероятного взаимодействия с клиентами. Бакалея — это ежедневный путь в вашу жизнь. Больше нет ничего, что происходило бы так же часто. Уолтер Робб, бывший генеральный со-директор Whole Foods Market, 2018 год. Помимо сбора данных, есть очень веская причина, по которой Amazon ограничивает свои бакалейно-гастрономические онлайн-предложения для членов Prime. С продуктовым магазином Amazon получает чистоту посещений, если потребители делают свой еженедельный продовольственный заказ через Amazon, имея в виду, что в первую очередь они должны быть членами Prime. Тогда есть шанс, что Amazon станет их первым портом поиска и для других товарных категорий. Как формулирует это бывший генеральный со-директор Whole Foods Market Уолтер Робб, «Еда – это платформа для продажи вам всего остального». Вот почему переход Амазон в Бакалею должен волновать всех розничных торговцев, а не только супермаркеты. продуктовые магазин есть лишь предыдущие путь для Amazon, чтобы стать для своих клиентов опцией покупки по умолчанию. Уже, согласно исследованию PwC 2018 Global Consumer Insights Survey, 14% потребителей по всему миру покупают эксклюзивно на Amazon. Если Amazon сможет взломать бакалею, то у них есть потенциал поднять эту цифру намного выше хотя опять же не без большого контроля со стороны правительства не случайно amazon потратила годы на инвестиции в свое приложение Prime, добавляя и усиливая контент прежде чем углубляться в категорию продуктов питания это сочетание непринужденной легкости покупки через amazon и привлекательности Prime затрудняет попытки конкурировать с ними для других розничных торговцев если этого недостаточно Amazon также планирует быть провайдером сервисов от голосовых помощников до потокового видео, которые становятся настолько внедренными в повседневную жизнь и процедуры покупателей, что ритейлер в конечном итоге делается абсолютно незаменимым. Продовольственная борьба Амазон. Жизнь до Whole Foods Market. Тем не менее, идея заманить покупателей едой а затем соблазнить их более высокомаржинальными товарами смешанного ассортимента, ни в коем случае не является новой стратегией. Это самая известная предпосылка моделей гипермаркета и супермаркета. Walmart начал добавлять еду в свой ассортиментный микс в конце 80-х и чуть более чем за десятилетие стал крупнейшим продовольственным ритейлером в США. Между тем, британская Tesco начинала жизнь как бакалейщик, а затем в 60-х годах добавила ряд общих товаров general merchandise в свои магазины, что позволило ей в конечном итоге стать крупнейшим ритейлером в Великобритании. Принцип того, что делает Amazon, почти такой же, говорит Джек Синклер генеральный директор компании 99 Cents Only, ранее управлявший продуктовым подразделением Walmart в США. Приобретение Whole Foods стало переломным моментом для Amazon, но чтобы понять мотивы сделки, мы должны вернуться к началу. Case Study. Тематическое исследование. Урок опасности чрезмерного расширения. Webvan и крах даткомов. Одним из самых впечатляющих провалов доткомов был интернет-сервис продуктов питания Webven. Первая крупная интернет-компания по доставке продуктов была учреждена в 1996 году Луисом Бордерсом из одноименной, ныне несуществующей сети книжных магазинов. И как и во многих компаниях в то время, их мантрой было «Get big fast! Стань большим скорее!». Менее чем через три года компания сожгла 800 миллионов долларов наличными, стала публичной, затем подала на банкротство и закрыла свою деятельность. Стремительный взлет, а затем падение, превратили WebVan в плакатный образчик лопнувшего пузыря доткомов Кто-то может возразить, что WebVan опередил свое время, В конце концов, улиткаобразный dial конца 90-х годов вряд ли способствовал быстрой онлайн-покупке продуктов питания. Как Amazon, WebVan делал большую ставку на способность технологии менять покупательские привычки, но его проблемы были глубже. В чем же состоял его фундаментальный недостаток? Это была гиперэкспансия без достаточного потребительского спроса. Webvan отказался от традиционной модели складской комплектации в пользу централизованного подхода к онлайн-доставке продуктов. Не в пику сегодняшней Акады Webvan затеял строительство современных автоматизированных центров исполнения заказов с целью доставлять продукты покупателям в течение 30-минутных временных интервалов. Идея состояла в том, что его уникальная технология будет стимулировать повышение производительности, позволяя WebVan выбить почву из-под ног обеих групп конкурентов – онлайновых и оффлайновых. Бездарным был не сам концепт, а его исполнение. WebVan пытался одновременно создать бренд и клиентскую базу с нуля в процессе перестройки самой инфраструктуры устоявшегося сектора. Этот капиталоемкий план потребовал от WebVen затрат более 30 миллионов долларов на каждый большой высокотехнологичный склад, но отсутствие покупательского спроса привело к тому, что склады работали далеко не на полную мощность. По данным некоторых аналитиков, WebVen терял больше, чем 130 долларов на каждом заказе с учетом амортизации, маркетинговых и других накладных расходов. Ричард Таррент, генеральный директор MyWebGrosse, сказал о WebVan в 2013 году. Для низкомаржинального бизнеса, продукцию которого можно приобрести в Соединенных Штатах в пределах трех миль у кого угодно, они решили построить склады и целую систему дистрибуции с грузовиками, рабочими и всем остальным. Но у 36 тысяч продуктовых магазинов, удобно расположенных на каждой главной улице в Америке, Все это уже было. проводившееся под давлением обстоятельств с целью успокоить инвесторов экспансия была быстрой и яростной. Статья Wall Street Journal, освещавшая запуск первого мегасклада Webven в Окленде, Калифорния, в 1999 году заявляла. «Процветает он или нет?» Но мистер Бордерс планирует открыть еще один огромный продуктовый склад в Атланте несколько месяцев спустя. Далее есть план открытия, по крайней мере, еще 20 таких объектов по всей территории США практически в каждом городе, достаточно большом, чтобы поддержать спортивную команду высшей лиги. Вебвен не проработал первоначальных сбоев своей бизнес-модели, прежде чем начать реализовывать агрессивный и, в конечном счете, катастрофический план ее расширения. В течение 18 месяцев онлайн-бакалейщик торговал уже в 10 основных районах метро по всей территории США. Для сравнения, «Акада» потребовалось более 10 лет, чтобы открыть свой второй центр исполнения заказов. «Вебвен» совершил… «Смертный грех торговли в розницу, состоящий в том, чтобы выходить на новую территорию, в нашем случае на несколько территорий, до того, как ты продемонстрировал успех на первом рынке», сказал Майк Морритс, член правления Webven. На самом деле мы были заняты демонстрацией провала на рынке Bay Area, пока расширялись в другие регионы. В попытке получить экономию от масштаба Вебвен приобрел своего конкурента Хоум Гроссе в 2000 году. Так совпало, что amazon тоже владела 35-процентной долей в Хоум Гроссе в тот период, что дало первые проблеск в видении Безоса в сфере продуктов питания, избавление от тяжелой работы. В 1999 году он высоко оценил Хоум Гроссе за фанатичное исследования покупательского опыта. «Их покупатели предлагают лучшие способы, чем я мог бы выбрать для себя. У компании действительно есть необычное внимание к деталям». Приобретения Хоум Гроссе оказалось недостаточно, чтобы спасти Вебвен, и в течение года он обанкротился. Это привело к длительному влиянию на рынок, Испортив таким образом аппетит к продуктовым интернет-магазинам на долгие годы и даже десятилетия. Amazon Fresh. Восстание из пепла WebVan. Собственная онлайн-служба доставки продуктов Amazon, Amazon Fresh, родилась в 2007 году. Хотя, если вы не живете в Сиэтле, вам простительно полагать, что это была новая концепция. Amazon тихо протестировала сервис в своем родном городе за пять лет до того, как в конечном счете выкатить его в другие города США. Если Amazon извлекла для себя хоть что-то из краха WebVen, то это необходимость закрепления собственной бизнес-модели, прежде чем приступать к какой-либо экспансии. Лидерами инициативы Amazon Fresh были четыре бывших руководителя WebVen – Даг Херрингтон, Питер Хэм, Мик Маунтс и Марк мостандре Стоит подчеркнуть, что маунс также является основателем Kiva Systems, робототехнической компании, которую Amazon приобрела в 2012 году. Kiva была построена на технологии, первоначально разработанной в WebVen и с тех пор стала ключевой частью стратегии Amazon Fresh. Интересно, что WebVen также был воскрешен. Amazon купила этот домен. Одно время сайт использовался Amazon для продажи нескоропортящихся продуктов питания, но сегодня он больше не работает. «В нас было много ДНК от Webven, и мы активно использовали этот опыт», сказал Том Ферфи, который помогал начинать Amazon Fresh с Хэрингтоном и Хэмом перед тем, как стать венчурным капиталистом. Это была хорошая формула для ответственного построения бизнеса. Но у команды была своя работа. Как розничный торговец с товарами общего ассортимента, сайт Amazon был и по-прежнему остается сегодня предназначен для целевого поиска. Но, конечно же, покупатели обычно стремятся просматривать продуктовые категории. И в то время как большинство онлайн-транзакций состоит из двух-четырех предметов, средний продуктовый заказ состоит из пятидесяти наименований. Навигационные сложности в цепочке поставок и различия в пользовательском опыте являются ключевыми особенностями онлайн-бакалеи. Когда Amazon начала вносить свой неторопливый вклад в развитие рынка, у нее было два существенных фактора, работавших в ее пользу. Тайминг, управление сроками и существующая клиентская база. Начиная с середины нулевых, быстрое широкополосное соединение и активное распространение смартфонов помогали стимулировать спрос на онлайн-бакалею, и в отличие от WebVen, Amazon удалось подключиться к существующему пулу покупателей. Тем не менее, стоит отметить здесь, что Prime насчитывал всего пару лет, когда была запущена Amazon Fresh. Это была еще одна причина для столь черепашьих темпов продвижения онлайн-бакалеи. Prime пришлось стать не только зрелым, но и достаточно убедительным проектом, чтобы Amazon смогла обзавестись лояльной и значительной клиентской базой до того, как с продовольственной тематикой все сложилось по-настоящему серьезно. В 2013 году Amazon Fresh наконец начала осуществлять операции за пределами Сиэтла, И в течение нескольких лет услуга была предложена в Чикаго, Далласе, Балтиморе, Сиэтле, в некоторых частях Калифорнии: Лос-Анджелес, Риверсайд, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Стоктон, в Нью-Йорке, Северном Нью-Джерси, Филадельфии, Северной Вирджинии, Коннектикуте и за пределами США в Лондоне. На протяжении многих лет Amazon экспериментировала с брендингом и способами оплаты, чтобы заставить экономику доставки свежих продуктов работать. В какой-то период сервис именовался Prime Fresh и предлагался в рамках комплексного членства в Prime как вариант с годовой стоимостью в 299 долларов, втрое выше от обычного членства. Эта пилюля оказалась слишком большой, чтобы ее смогли проглотить многие покупатели, привыкшие заказывать продукты онлайн. Поэтому в 2016 году модель ценообразования Amazon Fresh была изменена. Она по-прежнему ограничена членами Prime, но предлагались уже 14 долларов 99 центов ежемесячной подписки, более приемлемые для клиентов. Несмотря на благоприятные в основном рыночные условия, продажа свежих продуктов онлайн стала непростым подвигом, поэтому Amazon одновременно экспериментировала с более привычной категорией нескоропортящихся продуктов. Подпишись и сохрани. Первый вкус упрощенного пополнения домашних запасов. Amazon запустила Subscribe and Save в 2007 году всего за несколько месяцев до первых поставок Amazon Fresh. Программа подписки, которая работает по сей день, обеспечивает покупателям автоматическую доставку бакалейной продукции с интервалом от 1 до 6 месяцев со скидками до 15%. На момент запуска интернет-магазин Amazon, который отделен от Fresh Service, предлагал более чем 22 тысячи нескоропортящихся продуктов от ведущих брендов, включая Kelloggs, 7 Generation и Haggis, равно как и широкий выбор натуральных и органических продуктов. Subscribe and Save стала первым шагом к закреплению в нише покупателей продуктов питания, который принес Amazon невероятное количество инсайтов относительно их предпочтений по брендам и ценовой эластичности. Основная критика программы сводится к тому, что, несмотря на скидки, она все еще подлежит динамическому ценообразованию Amazon, которое может свести на нет эффект экономии средств, предлагаемый через подписку. Запуск Subscribe and Save дал нам на очень ранней стадии представление о том, как именно Amazon ворвется в продовольственный сектор, Они заберут рутинную работу из продуктовых магазинов. В конце концов, этим восхищался Безос в Хоум Гроссе, когда они приобрели там миноритарный пакет акций несколькими годами ранее. Subscribe and Save была первой итерацией программы упрощения пополнения домашних запасов от Amazon. Amazon планировала продолжить запуск ряда совершенно новых точек контакта с клиентами, как физического, так и цифрового, призванных сделать перезаказ товаров ежедневного спроса как можно менее болезненным. Dash Buttons – кнопки перезаказа с беспроводным доступом в интернет, размещенные в домах покупателей. Dash Replenishment Service – Схема пополнения, управляемое устройством. смарт шины воды Brita, которые автоматически перезаказывают фильтры. Или August Home Locks – домашние замки, которые перезаказывают батареи при низком заряде. Alexa – виртуальный помощник с поддержкой искусственного интеллекта, который позволяет совершать покупки с голосовой активацией через устройство ECO. DashWand – портативное устройство, обеспечивающее сканирование штрих-кода и голосовую активацию перезаказа. Dash Virtual Buttons – как следует из названия, кнопки перезаказа одним щелчком мыши, доступные в приложении и на сайте Amazon. В попытке остаться на вершине этих новых конкурентных угроз в 2017 году Walmart подал патент на интеграцию системы IOT в свои актуальные продукты. Как и схема пополнения Dash Amazon, она должна позволить автоматически делать повторный заказ товаров без какого-либо участия заказчика. Разница, конечно, состоит в том, что патент Walmart предполагает пополнение продуктов, а не пополнение устройств, которое могло бы привести к более широкому использованию и ускорению этого тренда amazon собирается зацементировать привычный процесс покупки быстро и коварно для миллионов людей и множества товарных категорий». Брайан Шихан, профессор рекламы, Сиракузский университет, 2018 год. Тенденция автоматического пополнения будет играть важную роль в формировании будущего розничной торговли. Через эти альтернативные точки контакта с потребителем Amazon хочет снизить трение и сократить путь к покупке, так же, как это было лихо проделано в 1999 году с ее патентом на покупку в один клик. Уже сегодня вы можете покупать без магазина или экрана. Вы, можете, находясь на своей кухне, попросить Alexa добавить предметы в корзину или нажать кнопку «Дэш-баттон», И в дальнейшем этот процесс будет еще более плавным и бесшовным, поскольку покупатели смогут полностью отказаться от решения о покупке. Мы перейдем от одного клика к отказу от кликов. No-click. В Бакалее влияние умных домов, умных кухонь, умных приборов становится все более грандиозным. Когда речь заходит о домашнем интернете вещей, IOT, мне видится война домашних хабов друг с другом. Пол Кларк, технический директор АКАДА, 2016 год. В результате в будущем потребители будут тратить меньше времени на покупку предметов первой необходимости. Вот тренд, который мы рассмотрим далее более подробно в частности в отношении его воздействия на физическое пространство. Но сейчас важно запомнить, что в обмен на ультраудобство, предоставляемое этими технологиями, покупки направляются непосредственно через розничную платформу Amazon. Ни один другой розничный торговец не был так успешен в проникновении в потребительское жилище. После нескольких лет операционной деятельности Subscribe and Save была поддержана запуском в 2010 году Amazon Mom, теперь она более метко названа Amazon Family, и приобретением Quitsy. Amazon Mom разрешила клиентам в критический для них период жизни получить скидки на подгузники, если они подписались на регулярные ежемесячные поставки. В то время конкурирующая с ней Квитси была материнской компанией diapers.com, soop.com и beautybar.com. Здесь интересно также заметить, что соучредителем Квитси был Марк Лор, который остался работать на amazon в течение нескольких следующих лет. Затем он продолжил создавать онлайн-рынок Jet.com, который, как обсуждалось в предыдущей главе, был приобретен в Walmart в 2016 году. 3 миллиарда 300 миллионов долларов – это была самая большая покупка стартапа электронной коммерции, когда-либо имевшая место в США, и явный признак того, что Walmart рассматривал Amazon как фундаментальную угрозу для своего бизнеса. Покупка Jet.com стала для Walmart приобретением как конкурента – так и таланта. На момент написания нами этих строк в 2018 году Марк Лор остается CEO Walmart по операциям в сфере электронной коммерции внутри США. Приход новых Prime – Pantry и Now. В 2014 году произошли еще два значимых запуска – Prime Pantry, кладовая Prime и Prime Now – Prime сейчас. Первоначально потворствуя типичному, громоздкому и, как правило, ежемесячному бытовому шопингу Prime Pantry предложил покупателям возможность заполнить виртуальную коробку объемом 4 кубических фута низкоропортящимися товарами для дома весом до 45 фунтов за оплату в 5 долларов 99 центов. По мере того, как покупатели добавляли товары к своей онлайн-корзине покупок, им сообщалось, какой процент коробки уже заполнен. Эта концепция была новаторской и обеспечивала относительно низкий уровень риска. Хлопья и стиральный порошок не были защищены от дурака, но это было более экономичное и жизнеспособное занятие, чем доставка свежих продуктов. Amazon потребовалось полтора десятилетия, чтобы расширить продуктовый сервис Amazon Fresh, распространив его за пределами Сиэтла. Prime Pantry был развернут во всех 48 смежных штатах в первый же день. Коробка овсяных хлопьев и книга — это почти одно и то же. Вам не придется принципиально переписывать или перестраивать по-новому вашу инфраструктуру. Ян Кларксон. Экс-генеральный директор Amazon, 2018 год. Prime Pantry позволил Amazon протестировать спрос на продукцию, для которой себестоимость бесплатной доставки была бы непомерно высока. Отсутствие свежих продуктов не стало препятствием для американских потребителей. Помните, что многие по сей день все еще не решаются покупать скоропортящиеся продукты онлайн. Однако мы считаем, что на международных рынках, таких как Великобритания, Prime Pantry выглядит менее убедительно. Здесь потребители ожидают получить полный продуктовый онлайн-магазин. К тому же высокая плотность супермаркетов и отсутствие у жителей места для хранения запасов по сравнению с домами в США означают, что британские покупатели не готовы скупать оптом точно так же, как и их американские коллеги. Но будут ли американские члены Prime, привыкшие ждать бесплатной доставки, готовы выложить дополнительные 6 долларов каждый раз, когда картонная коробка с хозяйственными товарами окажется у их порога, имея в виду, что некоторые из этих предметов уже доступны через основной интернет-магазин Amazon. Более того, члены Prime ожидали также двухдневной доставки, но доставка продуктов заняла до четырех рабочих дней. Инновационно – да, но трудно увидеть здесь реальную ценность для клиентов. В 2018 году Amazon изменила модель так, чтобы вместо платы за каждую доставку с членов Prime взимались 5 долларов в месяц в дополнение к их годовому членскому взносу. Переход к модели подписки является частью более широкой стратегии Amazon, состоящие в добавлении большего числа уровней к их схеме членства в Prime и помогает им управлять как взаимодействием с клиентами, так и их удержанием. Вкупе с Prime Pantry, обслуживающим ежемесячный шопинг и Amazon Fresh с ее еженедельной покупкой, Amazon решила возложить на себя еще одну торговую миссию – удобство для клиентов. Введение бесплатной двухчасовой доставки в Prime Now или в течение часа за фиксированную плату в размере 7 долларов 99 центов эксклюзивно для членов Prime в корне изменила игру, когда дело дошло до интернет-шопинга. Не забывайте, что доставка в тот же день по-прежнему часто была платной услугой в то время. 5 долларов 99 центов для Prime пользователей, 8 долларов 99 центов для остальных. PrimeNow была знаменательна тем, что она позволила Amazon более эффективно ориентироваться на конкретные ситуации покупок, и, следовательно, долю кошелька, при этом полностью разрушая сектор в ходе этого процесса. Несмотря на все усилия, ни один западный конкурент не мог предложить такого огромного ассортимента, как у PrimeNow. тысяч наименований в обеих ассортиментных категориях продуктов питания и смешанных товаров, поставляется в короткие окна от одного до двух часов. Они, разумеется, не могли сделать это бесплатным. Ближе всех подошла Теска со своим сервисом Tesco Now, который был запущен в Великобритании в 2017 году. Покупатели могли заказать доставку продуктов сторонним провайдером QuickUp в течение одного-двух часов, но у них было право выбрать только 20 предметов из диапазона в тысячу наименований и на сумму минимум в 5 фунтов 99 пенни. Amazon предлагает в 20 раз больше ассортимент без дополнительных затрат для заказчика. Amazon создал Prime Now, чтобы «принести ощущение волшебства нашим клиентам», «Дать людям время, чтобы они могли жить своей жизнью, а не ходить по городу, нанося визиты в магазины, которые им нужны лишь для покупки продуктов», объяснила Марианжела Марселья, директор Amazon Prime Now в выступлении на конференции ShopTalk в 2017 году. В типичном для Amazon стиле проект Prime Now прошел путь от идеи до запуска менее чем за 4 месяца. Все началось с покрытия только одного почтового индекса в Манхэттене, потому что Amazon хотела довести работу с клиентами до совершенства, прежде чем разворачиваться вширь. И Марселя была убеждена, что если Prime сможет работать в Манхэттене, то это сработает и в любом другом городе. В декабре 2014 года первый для Prime Now заказ в Amazon, которым стала видеоигра под метким названием Rush, пришел в 8.51. К 9.00 товар был выбран и упакован, а к 10.01 он был уже доставлен заказчику. Сочельник – один из самых популярных дней для Prime Now, учитывая уникальную способность Amazon обслуживать кризисные торговые периоды. Клиент в Манчестере, Англия, сделал заказ на ювелирные изделия, женские духи и консоль PlayStation в 10 вечера в канун Рождества, и он был доставлен ему в 11 вечера. Amazon не только удовлетворяет клиентов, но, возможно, и сохраняет по ходу дела некоторые браки. Две другие торговые миссии, исполняемые ныне Prime, это подарки и пополнение продуктовых запасов. Последнее становится все более популярной на таких, например, рынках, как Великобритания. По словам Джейсона Вестмана, главы британских Amazon Fresh и Prime Now, чтобы исполнить собственную торговую миссию на сегодня, Amazon смещает свое время отключения к концу дня. В некоторых почтовых кодах, районах Великобритании, Покупатели могут сделать заказ даже в 16 часов, и тем не менее их заказ прибывает в тот же вечер. «Время становится все более важным товаром для всех», сказал он в 2018 году. Далее в аудиокниге мы обсудим внутреннюю механику PrimeNow. А сейчас нам важно понять, какое непосредственное влияние он оказал на amazon и на более широкий рынок. В течение года после запуска на Манхэттене Праймнау был развернут в более чем 30 городах, в первую очередь в Северной Америке, но также и в Лондоне, Милане и Токио. К 2016 году Праймнау работал в более чем 50 городах в 9 странах мира, он даже использовался в качестве транспортного средства для выхода на новый рынок. В 2017 году Amazon был запущен в Сингапуре с Prime Now. Из всех продуктовых услуг Amazon до сих пор Prime Now был бесспорно самым разрушительным. Ценовые войны уступили место временным войнам, в ходе которых многие супермаркеты по всему миру теперь бьются за то, чтобы предложить покупателям доставку в тот же день. Это оказало влияние даже на такие продвинутые продовольственные онлайн-рынки, как Великобритания. Несмотря на свою менее чем 2-процентную долю в британском продовольственном секторе, на момент написания статьи Amazon оказывалась абсолютно феноменальным катализатором изменений, когда речь заходила о скорости доставки. С момента запуска Prime Now. Tesco развернул доставку в тот же день по всей стране, в дополнение к запуску Tesco Now через QuickUp. «Сейнсберис» представила «Чоп-Чоп» — службу доставки в течение одного часа и предлагает доставку в тот же день на 40% территории Великобритании по состоянию на 2018 год по сравнению с 11% в предыдущем году маркс эн спенсер опробовали двухчасовую службу доставки в партнерстве с гофр кооп объединился с deliveryу для быстрой доставки закусок кондитерских изделий и алкоголя моррисонсэнд буз запрыгнули на подножку прайм нау бакалейщики великобритании как мы полагаем до вторжения вторжениямазон в целом довольно неохотно предлагали доставку в тот же день так как а покупатели не кричали об этом и б это доставило бы ненужных затрат и сложности но Amazon выпустила джинны из бутылки и теперь его уже туда не вернуть. как и в случае с голосовыми покупками Amazon запустила новую тенденцию доставки в тот же день изменив поведение и ожидания покупателей до такой степени что некоторые конкуренты начали обращаться к оригинальной инфраструктуре amazon стремление оставаться актуальными. Это не только Morrisons and Booth в Великобритании, которые продают через Prime Now. Компания Amazon подписала аналогичное соглашение на поставку со многими национальными и независимыми бокалейщиками по всему миру, включая Dia в Испании, Fashon и Monoprix во Франции, Rossmann и Fenneberg в Германии. И это только первое из большого количества тех, кого мы знаем. Между тем, долгосрочное соглашение о поставках с американским ритейлером натуральных продуктов питания Sprouts было ожидаемо прекращено в 2018 году после приобретения Whole Foods. Sprouts объединились вместо этого с Instacart. На данный момент эти партнерства необходимы для Амазон, потому что, несмотря на свои многочисленные инновации, amazon по-прежнему не воспринимается как надежный поставщик еды. Что хорошего в инфраструктуре без убедительного ассортимента? Эти сделки по поставкам и приобретение Whole Foods, к которым мы скоро вернемся, приносят Amazon мгновенное узнавание бренда и покупательское доверие в конкурентной категории продуктов. И что важно, они позволяют Amazon узнать больше о том, как продавать продукты онлайн. Но это поднимает новый вопрос. Если план Amazon состоит в том, чтобы отличиться в продуктовом, Так же, как и в непродовольственном секторе, через выбор продуктов и удобства для покупателей, то затем она должна взять на себя роль ведущего. Она должна быть воротами к другим розничным торговцам и брендам. Это рынок, это инфраструктура. В непродовольственном секторе мы видим все больше и больше ритейлеров, переходящих на платформу Amazon из-за ее неоспоримого преимущества. После многих лет сопротивления такие бренды, как Nike, уступили Амазон. Теоретически, Амазон могла бы сделать то же самое и в продовольственном секторе, но там она просто купила Whole Foods Market. В какой-то момент ей нужно будет решить, кто же она на самом деле – супермаркет или маркетплейс?